Глава 3 Магазин игрушек. В этот момент в торговый зал вошла девочка. На ее платье были нарисованы цветы душицы, клевера, донника, алтея и обыкновенных одуванчиков. А сама она, словно птичка вертихвостка, перебегая от одного стеллажа к другому, с деловитым видом принялась раскладывать игрушки, которые принесла с собой. «Она ваша?» Взяв листок с адресом, поинтересовался Хопкин у продавца. «На сирен я получил лицензию еще три года до ее рождения», — ответил тот. «Мир ведь должен двигаться вперед, не так ли? Или вы со мной не согласны?» Хопкин не знал, что ответить Эдвалу. Его имя инспектор прочел на бейджа. «Рождение ребенка являлось вроде бы как естественным процессом жизни». Ведь, к примеру, те же животные рождались на свет лишь с одной целью, чтобы оставить после себя потомство. Чем быстрее сменялось поколение, тем быстрее приспосабливался к жизни отдельно взятый вид. Будь то насекомое или животное, их организмы постоянно мутировали. Порой мутация приводила к смерти вида, но чаще всего она все же помогала ему выжить. А что в этом смысле происходило с человеком? Хопкин рассуждал и одновременно с этим наблюдал за девочкой, которая к тому времени уже разложила все игрушки. Инспектор непроизвольно достал из кармана лошадку. Девочка, как сорока, замахала руками и, подбежав к нему, неожиданно громко произнесла. «Бионта!» «Это такая модель?» — спросил Хопкин. Повертев игрушку в руках, он так и не нашел на ней клейма. «У всех игрушек есть имена». — отозвалась девочка. — И у нее тоже. А может, она Ветла или Дидона? — А почему именно Бионта? Вопросом на вопрос ответил Хопкин и спрятал игрушку обратно в карман. — Его, — девочка взяла с полки носорога, — зовут Дай. — А его? — она указала на щедро покрытого шипами динозавра. — Его зовут Ерсаль. — А вот эта Жанка. А еще у меня тут есть и Зайса, и Ивета, и Кассия. Сирен. Ее отец прижал палец губам, и девочка сразу замолчала. Фантазерка. Он посмотрел на инспектора и, пожав плечами, добавил. Ребенок. Мелодично зазвенел колокольчик, и в торговый зал вошла беременная женщина. Хопкин вздрогнул. Все его существо напряглось. Несмотря на то, что по долгу службы инспектор часто имел дело с матерями, беременных он встречал крайне редко. В городе к ним относились с сочувствием. Вот и инспектор невольно подумал. Несчастная. Он прекрасно знал, что ей осталось совсем недолго жить в этом идеальном, как он считал, мире. Еще лет тридцать, и тело этой женщины начнет стареть. Спина ее согнется и она, уже совсем состарившись, будет вынуждена передвигаться, опираясь на трость. «Добрый день», – поздоровалась женщина и, подойдя к Эдвалу, поцеловала его в щеку. «Жена», – повернувшись к инспектору, сообщил продавец. «Предъявите вашу лицензию на беременность», – потребовал Хопкин и на всякий случай показал свой жетон инспектора по контролю за рождаемостью. За все то время, пока он служил на этой должности, а это, как было сказано, длилось уже не одну сотню лет, ему довелось всего лишь несколько раз встречать женщин, которые вынашивали второго ребенка. Чем чаще женщина оказывалась в положении, тем короче становился срок ее жизни. Вот, совсем не обидевшись на взгляд инспектора, без малого буравившей ее, она протянула пластиковую карточку хопкин взял ее и приложив к своему портативному терминалу с которым он не расставался взглянул на экран сена уровень здоровья 12 срок активации продлен на 6 лет разрешена беременность и самостоятельные роды приоритет на воспитание собственного ребенка социальный уровень 35 35 задумался хопкин Она была выше его на десять уровней и все же решилась забеременеть. «Так вот зачем тебе это? Ты же, наверное, из первого поколения вечных. Тебе как минимум лет пятьсот, а может даже и больше. Но ты же все равно умрешь». Эта последняя мысль в его сознании проползла так медленно, что он вздрогнул, когда Сиэна аккуратно взяла из его рук свою карту. «Это у вас уже второй?» С некоторой рассеянностью в голосе поинтересовался инспектор. «Да», — ответила женщина. «Может быть, будет еще и третий, а может...» «Давай с тобой остановимся пока что на двух, а то я с вами сойду с ума». Улыбнувшись, обратился к жене Эдвал и потрепал дочь по макушке. Хихикнув, девочка убежала в зал. Юноша обнимал за плечи взрослую женщину. Эдвалу наверняка было лет триста с гаком, а он до сих пор выглядел так, словно он это любящий сын, а Сиэна его мать. «Она быстро состарится», — подумал Хопкин. «Интересно, разве это его не пугает?» «Поздравляю!» — холодно произнес инспектор и спрятал терминал в нагрудный карман. «Спасибо. Мы в магазин». Сообщила женщина мужу. «Ты со мной?» Она обратилась к дочери, и малышка сразу же появилась из-за прилавка. «Ага», — звонко отозвалась сирен. «А ты мороженое купишь? Папа мне обещал». На вечер, как бы в свое оправдание, вставил едвал и по привычке пожал плечами. Мол, чего не сделаешь ради дочери. «Не забудь взять разрешение на беременность и на сирен». «Уже взяла». И Сиэна показала мужу серебристую карточку, которую сразу же спрятала в сумочку. «До свидания!» — улыбнулась она инспектору. «Спасибо за адрес!» Поблагодарив продавца, Хопкин вышел из магазина и не спеша побрел к своей машине, которую оставил на углу Гри и Фонтен. Эдвал, проводив инспектора взглядом, достал из ящика стола телефон и набрал номер мастера по изготовлению игрушек. «Жди гостей». «Да. Одна из твоих лошадок попала к инспектору по контролю за рождаемостью». «Что-что?» «Я не мог не дать. У тебя же все чисто». «В общем, я тебя предупредил». «Ну, как знаешь». Эдвал подошел к двери и, выйдя на улицу, помахал дочери. Заметив его, девочка замахала ему в ответ. Она даже успела послать отцу пару воздушных поцелуев. Однако мать одернула ее, строго попросив внимательнее смотреть под ноги. Сена прожила долгую, слишком долгую жизнь. Она была вечной уже в третьем поколении. Ее отец улетел в открытый космос и так и не вернулся. А мать после родов состарилась и от многочисленных болезней умерла. Сена долго и безуспешно плакала. Казалось, прошли десятилетия. Она все еще не могла простить матери то, что та в свое время не захотела воспользоваться инкубаторными яслями. В своей жизни сена добилась многого. От простого учителя в захолустном местечке Ле и она поднялась до генерального директора авиационной корпорации Люфтганза. Проработав на этой должности с полвека, она перешла в транснациональную компанию «Мэкют Эй поставлявшую всему миру реанимационное и хирургическое оборудование. Затем в жизни Сиэны была корпорация «Сити которую затем сменила «Сименс». Последней же организацией, в которой женщина проработала почти что целый век, была «Юни Ливы». Сиэна подошла к магазину. Дверь ей открыла девушка. На вид ей было не больше двухсот лет. Улыбнувшись, она покосилась на живот, который нежно поглаживала Сиэна. И тем не менее, взгляд девушки все же оставался холодным. Таким, словно бы она задавала вопрос, «Как можно обменять вечность на рождение ребенка?» С самого момента зачатия в организме женщины запускался разрушительный процесс старения, и чтобы она не делала и какие бы лекарства не принимала, все было бесполезно. Ее тело увидало точно так же, как и цветок, которым еще совсем недавно восхищались, но проходило каких-нибудь пару часов, и его листья начинали опадать, а стебель — сохнуть. «Да не крутись ты по сторонам!» — Сеяна старалась урезонить любопытство девочки. «Лучше возьми тележку и пойдем за фруктами». «А мороженое?» — Сирена напомнила матери про обещание отца. «В конце его возьмем». Однажды Сиэна, проснувшись утром, поняла, что ее замечательная жизнь не совсем так уж и замечательна. Мир сильно изменился. В нем больше не было никаких войн и голода. Везде царило спокойствие, и у всех был достаток. Однако же душе Сиэны чего-то не хватало. Сущей малости для того, чтобы ее душа запела от счастья. Женщина засела за книги. Прочитала сотни, если не тысячи книг. Благо, у нее на это было время. А потом в ее жизни появился он, ее сказочный рыцарь. В один прекрасный день вместе со своей подругой Кади, Сиэн зашла в магазин игрушек Той Dream. Она вспомнила свое детство, то, как в них играла и даже укладывала вместе с собой спать. А потом она повзрослела, и в ее жизни появились цифры. «Сиэна!» Ее окрикнул мужчина, который так же, как и она, зашел в магазин, чтобы по старинке, а не по каталогу купить себе продукты. «Вот же какая удача! Нужно загадать желание!» Сирена знала, что дядя Афон всегда так поступал. Он становился между ней и мамой и начинал что-то быстро шептать. «А зачем вы это делаете?» — спросила у него девочка. Дядя Афон ничего не ответил. Зато вечером мать объяснила Сирен что повстречать ребенка – это на счастье, с чем девочка охотно согласилась, ведь со своими ровесниками она могла общаться только в школе, в которую ездила каждый день. А если на улице встретились бы двое детей, а в животе у их мамы плюс к тому сидел бы еще и третий, то в этом случае нужно было бы обязательно между ними пройти, а еще лучше – между ними встать и загадать свое заветное желание. А ваше прошлое желание сбылось? Спросила сирену мужчины, который, расплывшись в улыбке, встал между ними. «О, да! Буквально на следующий же день!» С жаром воскликнул дядя Афон после того, как беззвучно загадал новое желание. «Сиэна, ты просто...» «Старею!» Спокойным голосом завершила за него фразу женщина. «О, нет-нет, о чем ты? Ты просто... ты...» «Афон, ты куда пропал?» Из-за стеллажа с напитками, к которым уже направлялась девочка, появилась тройная словно с обложки журнала мод, женщина. «Вау!» — увидев беременную, сдержанно произнесла она. «Привет!» На ее лице мгновенно появилась улыбка и так же внезапно исчезла. «Иду, иду!» — Афон неуклюже помахал красотке. «Твоя новая?» — поинтересовалась Сиэна и пошла к дочери. Насколько она помнила, раз в десять лет Афон заключал очередной брачный контракт. Однажды он даже клеился к ней самой, но что-то у них не срослось, и они разбежались. «Это Олвин, она из Эксон. Нравится?» — спросил он. «Симпатичная. И думаю, тебе все же лучше скорее идти к ней. Она тебя ждет». И Сиэна демонстративно погладила свой живот, отчего лицо Олвин перекосилось от злости. да С каким то рассеянным удивлением переспросила фон и повернул голову в сторону своей новой жены на ее лице мгновенно засияла показная улыбка был рад тебя встретить улыбнулся он повернувшись к сиене увидимся я к вам заскочу проходя мимо девочки дядя афон коснулся ее плеча сиренки хикнула и взяв с полочки сок показала его маме как ты можешь общаться с такими шопотом чтобы никто из посторонних не услышал спросила олвин у мужано же смертная Сирена в три раза старше тебя! — сдержанно ответила фон так что имей почтение и не только к ее годам, но еще и к тому что она сделала такой выбор Тоже мне не видаль усмехнулась олвин а ее дочка из вечных или тоже смертная Вечная! — обиженным голосом отозвался афон У Сиэна геном был откорректирован родителями и передался ее дочери. «Кстати, Сирен знает уже целых три языка, а ты до сих пор все никак не можешь выучить испанский. Уже давно пора бы». «Когда надо будет, тогда и выучу», — фыркнула Олвин, и, обойдя мужа стороной, направилась в другой конец магазина. Стоявший за витринным стеклом инспектор Хопкин молча наблюдал за этой сценой. Он хорошо помнил те времена, когда был принят первый закон о сохранении жизни. Однако же до этого момента пришлось всерьез повоевать и лишить жизни многих, и причем не только врагов, но и тех, кто просто был не согласен с системой, с властью и с установленным порядком, а говоря коротко, тех, кто был против большинства. Лишь только спустя многие сотни лет кропотливой работы с бракованными как теперь стали называть смертных, все стабилизировалось, и процент рождаемости перестал превышать процент смертности. Но этот баланс необходимо было поддерживать. Именно тогда Хопкин и решил поступить в академию. Закончив ее и получив свои первые погоны, он стал инспектором по контролю за рождаемостью. Вечность. Разумеется, она даровалась не всем. Порой у родившихся детей встречались отклонения, и они становились такими же смертными, как их далекие предки. Быть может, таким образом природа пыталась вернуть себе контроль над тем, что некогда сама же и породила, а может, это было неизбежным сбоем в работе ДНК в виде мутации. Смертные жили в городах и неминуемо старели. Вечные сочувствовали им, а смертные, сетуя на судьбу за то, что срок их жизни был ограничен, Чувствовали себя вторым сортом и при этом еще и начинали мстить. И сколько в той войне между вечными и смертными погибло людей, уже никто и не считал. После войны сбои в геноме стали происходить все реже и реже. Если отклонения у плода были замечены еще в яслях-инкубаторах, то совершалось прерывание дальнейшего роста. А вот с теми женщинами, которые вынашивали ребенка, все было намного сложнее. Зная о том, что они обречены на старение и смерть, эти женщины всеми силами старались сохранить свою беременность. Ведь именно ради появления на свет своего собственного ребенка они и возносили на жертвенный алтарь свою вечную жизнь. И только после родов и уже после получения результатов анализов ДНК становилось понятно, каким именно родился данный ребенок. Для смертных были построены отдельные поселения. В частности, еще и потому, что они, смертные, не желали видеть вечных. Ведь даже по прошествии многих сотен лет, тела их друзей, регулярно проходившие процесс регенерации, так и оставались молодыми.